Легкие, похожие на перышки хлопья снега, сыпавшиеся на город Каэриэн, лишь чуть-чуть ослабили лучи утреннего солнца, слегка приглушив их яркое сияние. Сквозь стекло высокого узкого окна, плотно пригнанные добротные створки которого хорошо защищали от холода, Самидзу отчетливо видела деревянные подмостки, возведенные вокруг разрушенной части солнечного дворца. Там, на месте разбитых блоков темного камня, все еще громоздились груды булыжника, а ступенчатые башни резко обрывались, уступая в высоте остальным дворцовым башням. Одной из них, носившей название башни «Возошедшего солнца», уже больше не существовало. В белой пелене снега смутно вырисовывалось несколько знаменитых городских башен, которые, как гласят легенды, упираются в поднебесье. Гигантские четырехугольные шпили с громадными контрфорсами намного выше любой дворцовой башни, несмотря на то, что дворец располагался на самом высоком из всех холмов города. Поднебесные башни тоже скрывались за строительными лесами и до сих пор, а прошло уже 20 лет, как их сожгли Аил, не были восстановлены полностью. Возможно, для окончания работ понадобится еще лет двадцать. Разумеется, рабочих на лесах не было. В такую погоду никто не станет лазать по мосткам. Самидзу поймала себя на том, что ей хочется, чтобы снегопад и ей дал передышку. Когда неделю назад Кацуани уехала, оставив ее за старшую, то Самидзу ее задача представлялась абсолютно ясной. Проследить за тем, чтобы горшок под названием Каэриэн не начал закипать вновь. В тот момент задача казалась простой, хотя Самидзу так редко доводилось заниматься политикой, что об этом вряд ли стоило упоминать. Только у одного из лордов имелось на службе значительное число дружинников, и ей казалось, что Добрейн, желая сохранить порядок, и сам выказывал готовность к сотрудничеству. Конечно же, он принял это глупое назначение на пост наместника дракона-возрожденного в Каириене. Мальчик в придачу и в тире назначил наместника, человека, который всего месяц назад участвовал в мятеже против него. Если он поступил так же и в Лиане, кажется, он способен на все. При иных обстоятельствах такие назначения доставили бы сестрам столько трудностей и проблем, что вовек не расхлебаешь. От мальчишки одни лишь треволнения. Однако до сих пор занявший новый пост Добрейн занимался исключительно управлением городом и втихую сплачивал силу в поддержку притязания Илоинтракант на солнечный трон, если она об этом заявит. Самидзу вполне удовлетворилась бы таким ходом дел, нисколько не волнуюсь о том, кто займет солнечный трон. Мыслями о Кэриене она вообще себе голову не забивала. Порыв ветра закружил падающий за окном снег белым калейдоскопом как все это безмятежно. Дорожила ли она безмятежностью раньше? Если Самидзу и ценила прежде подобное чувство, то вспомнить этого уж точно не могла. Невозможность занять трон Элайн ни новоприобретенный титул Добрейна не пугали ее настолько, как нелепые и возмутительно живучие слухи о том, что мальчик Алтор собирается подчиниться Элайде. Правда, чтобы развеять их, Самидзу ничего не предпринимала Повторять подобные роскозни даже шепотом опасались все, начиная от знатного лорда и кончая последним конюхом. И это очень хорошо, ибо способствует сохранению спокойствия. Теперь появилась причина, чтобы игра домов приостановилась. Ну, замедлилась по сравнению с тем, как обычно обстояли дела в Каиреене. По всей вероятности, свою роль сыграли здесь и аильцы, какую бы ненависть к ним не питал простой люд. В город они приходили из своего огромного лагеря, разбитого в нескольких мирах к востоку от городской стены. Всем известно, что аильцы следуют за драконом возрожденным, и ни у кого не было ни малейшего желания в результате случайной ошибки оказаться перед тысячами аильских копий. Молодой Алтор намного больше полезен ей, когда отсутствует, чем присутствует. Молва о том, что где-то на Западе совсем житья не стало от набегов Аил, те, если верить слухам, принесенными купцами, без разбора грабят, сжигают и убивают. Вот еще одна причина, чтобы вести себя осмотрительно со здешними Аил. В самом деле казалось, что ничто не способно нарушить мир и спокойствие Кэриэна, Не считая разве что случавшихся порой уличных драк между обитателями Слободы и горожанами, считавшими шумных, пестро разодетых слобожан такими же чужаками, что и аильцев, да к тому же намного менее опасными. Город был переполнен до самых чердаков. Люди спали в любом месте, которое могло защитить от холода. Но съестных припасов здесь имелось в достатке, если не в изобилии а торговля шла заметно оживленнее, чем можно было ожидать зимой. Одним словом, Самидзу могла бы радоваться, что выполняет наказы Кацуани так хорошо. Правда, зеленая сестра наверняка рассчитывала на большее. Ей всегда было мало. «Самидзу, ты слушаешь или нет?» Вздохнув, Самидзу отвернулась от идиллического пейзажа за окном. С трудом удержавшись от того, чтобы не разгладить юбки, в декоративных разрезах которых виднелся желтый шелк. В волосах тихонько зазвенели изготовленные в Джаканде серебряные колокольчики, но сегодня их мелодичный звон ее не радовал. И в лучшие-то времена Самидзу не чувствовала себя уютно в отведенных ей во дворце апартаментах, хотя пылающее в широком мраморном камине пламя и распространяло приятное тепло а перины, и набитые гусиным пухом подушки на кровати в соседней комнате, были просто великолепны. Все три ее комнаты были богатые и изысканно отделаны в строгой каренской манере. Белый оштукатуренный потолок разбит на квадраты. Широкие бруси карнизов щедро позолочены, а деревянные стенные панели словно бы приглушенно светятся от искусной полировки, хотя все равно остаются темными. Тяжеловесная мебель отличалась еще более темным оттенком. Ее обрамляли тонкие ряды золотых листьев, а плоскости украшал инкрустированный узор, выложенный из клинышков поделочной кости. Нарушал обстановку комнаты, еще более подчеркивая витающий там дух непреклонности, украшенный цветочным орнаментом тайренский ковер, на фоне всего остального совершенно неуместный. В последнее время ее апартаменты казались Самидзу слишком похожими на клетку. Но в действительности Самидзу испытывала замешательство из-за женщины, которая, уперев руки в бедра, стояла на самой середине ковра. Локоны не спадают на плечи, подбородок воинственно вскинут, под дохмуренными бровями сверкают прищуренные голубые глаза. На правой руке Сашалли, разумеется, носила кольцо великого змея. Но на ней также были и аильские ожерелья и браслет. Крупные шарики серебра и драгоценные кости, замысловато обработанные и вырезанные. Слишком безвкусные по сравнению с ее коричневым шерстяным платьем с высоким воротом. Простым, но превосходно скроенным и сшитым. Конечно, вещицы не сказать, чтобы грубые, но излишне вычурные, какие вряд ли подобает носить сестре. Возможно, в непонятных этих украшениях кроется ключик ко многому, если только Самидзу сумеет нащупать в их вычурности какой-то смысл. Хранительницы мудрости, особенно Сарелея, смотрели на Самидзу как на дурочку, которая ничего не поймет сама и не желали утруждать себя ответами на ее вопросы. Слишком часто они так поступали и особенно с Реле. Самидзу не привыкла к такому, и подобное отношение ей крайне не нравилось. Уже не впервые она поймала себя на том, что ей трудно встречаться взглядом с Сашалли. Несмотря на то, что все прочие дела идут весьма гладко, душевное равновесие оставило Самидзу в основном из-за Сашалли. Больше всего ее бесило, что Сашалли была красной, но вопреки принадлежности к этой айе она поклялась в верности юному алтору как Айседай вообще могла поклясться в верности кому-то или чему-то кроме как белой башни как света ради красная сестра присягнула мужчине способному направлять силу возможно верен права в отношении свойства таверенная искажать вероятности О какой-либо другой причине, заставившей дать подобную клятву тридцать одну сестру, из которых пять — красная, Самидзу даже подумать не могла. К леди Айлил обратились лорды и леди, которые заручились поддержкой большинства членов дома Раэтин, — ответила Самидзу с наигранным терпением. Они хотят, чтобы она стала верховной опорой, а она желает поддержки Белой башни по крайней мере, со стороны Айс Седай. Только чтобы не продолжать игру в гляделке, в которой она, вероятно, уступит, Самидзу двинулась к столику из черного дерева, где на серебряном подносе до сих пор источал слабый аромат пряностей серебряной с золотой инкрустацией кувшин. Наполнить кубок подогретым вином — хороший предлог, чтобы оборвать эти переглядывания. Раздраженная тем, что ей вдруг для чего-то понадобился предлог, она резко поставила кувшин обратно, зазвенел под нос. До нее дошло, что она избегает слишком часто смотреть на Сашалля. И сейчас же Самидзу поняла, что все равно на нее поглядывает искоса. К своему разочарованию она не смогла заставить себя полностью повернуться, чтобы встретить взгляд второй женщины. «Передай ей...» Наш отказ, Сашалли. Когда в последний раз мы видели ее брата, он был жив, и Белой башне вовсе незачем поднимать мятеж против возрожденного дракона, тем более, если с ним покончено. В памяти возникла картина того дня, когда в последний раз видели Тарама Раэтина. Он вбежал в необычный туман, способный обретать осязаемую форму и способный убивать в туман который не поддается единой силе. В тот день за стенами Кариена явилась сама тень. У Самидзу сжалось горло. Так она старалась, чтобы голос у нее не дрожал. Не от страха, от гнева. В тот день она не сумела исцелить юного Алтора. Она ненавидела свои неудачи, ненавидела сами воспоминания о них. И объяснить свои мотивы она не сумела бы. Большинство это еще не весь дом Рэятин. Те, кто по-прежнему остаются на стороне Тарама, выступят против нее, если понадобится, с оружием в руке. И в любом случае попустительствовать переворотом внутри самих домов не лучший способ сохранить мир. Сошалле сейчас в Корее установилось какое-никакое равновесие, и нарушать его мы не должны. Самидзу сдержалась, не позволив себе обмолвиться, что Кацуане это не понравилось бы. Для Сашали подобный довод вряд ли имеет вес. — Переворот случится. Станем мы ему потворствовать или нет? — настойчиво заявила другая сестра. Она перестала хмуриться, как только Самидзу продемонстрировала, что слушает ее. Однако свою решительно вздернутую голову Сашали не опустила. Возможно, скорее из упрямства, чем из воинственности. Но, впрочем, какая разница? Сашаря не спорила. Не старалась убедить в правоте своего мнения, а просто излагала свою позицию. И что досаждало больше всего, она явно поступала так из вежливости. Дракон Возрожденный, Вестник Переворотов и Перемен Самидзу, это было предсказано. И, наконец, это Кэриэн. Неужели ты думаешь, будто они перестали играть в даэс-дэймар? Может, на поверхности вода и неподвижна, но рыба-то никогда не перестанет плавать? Нет, вы только представьте. Красная, проповедующая о драконе Возрожденном, точно какой-то уличный демагог. О, свет! А если ты ошибаешься? Как ни старалась Самидзу, но слова ее все же прозвучали резко а Сашалле, чтобы ей сгореть, сохраняла абсолютное спокойствие. Айлил отказалась от всяких притязаний на солнечный трон в пользу Элэйн Тракант. Таково же желание дракона Возрожденного, и она готова присягнуть ему, если я о том попрошу. Тарам же возглавлял армию, выступившую против Рандалтора. По-моему, стоит пойти на перемены, и попытку тоже стоит предпринять. Я ей так и скажу. Колокольчики в волосах Самидзу зазвенели, когда она сердито покачала головой, едва сумев сдержать вздох. Восемнадцать из тех присягнувших дракону сестер еще оставались в кареене Нескольких взяла с собой Кацуане, а потом она прислала Алану забрать еще нескольких. А все прочие, не считая Сашалле, занимали в иерархии Айсседай положение ниже, чем Самидзу. Однако хранительницы мудрости убрали их с ее пути. Вообще-то, она не одобряла того, как это было сделано. а Айседай не могут быть ученицами, ни у кого. Это возмутительно. Правда, на деле, совершенная хранительницами, значительно упростила Самидзу ее задачу. Они теперь не могут ни сунуть свой нос, ни попытаться оспорить старшинство. Ведь их жизни... В руках хранительниц мудрости, которые следят за ними ежечасно. К несчастью, по какой-то причине, по какой именно Самидзу вызнать не удалось, к Сашалле и еще двум другим сестрам, усмиренным у колодца в Дюмай, хранительницы мудрости относились иначе. Усмиренные. При мысли об этом Самидзу ощутила легкую дрожь. Совсем легкую. И это чувство было бы еще слабее, сумея она понять, как даммер Флин исцелил то, что исцелить считалось невозможным. По крайней мере, кто-то смог исцелить усмирение, пусть этот кто-то и был мужчиной, мужчиной, способным направлять силу. О, свет, надо же, как вчерашний ужас сегодня превратился просто в неудобство, стоило лишь попривыкнуть. Самидзу была убеждена — Зная Кацуани о различии в положении Сашали, Иргайн и Ранайли с одной стороны и прочих с другой, то она уладила бы дела с хранительницами мудрости до своего отъезда. По крайней мере, Самидзу на это надеялась. Уже не в первый раз она оказалась втянута в замысла легендарной зеленой сестры. В хитроумии с Кацуани порой не могла потягаться никакая голубая. Интриги вплетены в заговоры. Все спрятаны в стратагемы, а все вместе сокрыты в новых уловках. Каким-то планом суждено потерпеть неудачу, способствуя тем самым воплощению других, и только одной Кацуане ведомо, какие замыслы к какому результату должны привести. Мысль, прямо скажем, невеселая. Так или иначе, эти три сестры могли приходить и уходить, когда хотят, были свободны в своих действиях и уж наверняка они не чувствовали необходимости следовать указаниям, оставленным Кацуане, или подчиняться распоряжениям сестры, которую она оставила вместо себя. Их направляла или сдерживала лишь данная Алтору безрассудная клятва. Самидзу никогда в жизни не чувствовала себя слабой или неумелой, за исключением случая, когда талант подвел ее, Однако она страстно желала, чтобы Кацуани вернулась и взяла бразды в свои руки. Пять-шесть слов на ухо Аэлил, и всякое желание этой леди титуловаться верховной опорой, разумеется, испариться. Но это ни к чему не приведет, если не отыскать способа отвлечь Сашалли от ее цели. Не важно, что Аэлил боится широкой огласки своих глупых секретов. Непоследовательность или противоречивость сказанных ей ай слов с равным успехом, способность подвигнуть леди к решению, что ей лучше скрыться в своих дальних имениях, вместо того, чтобы рисковать своими действиями, навлечь на себя гнев какой-нибудь сестры. Если они потеряют Айлил, Кацуани наверняка огорчится. И сама Самидзу будет огорчена. Через Айлил открывался потайной ход к доброй половине заговоров зреющих среди знати. Она была меркой, благодаря которой, возможно, удостовериться, что эти козни по-прежнему незначительны, что они не в состоянии привести к значительным потрясениям. Проклятая Красная понимала это. И как только Сашаля даст свое разрешение Айлил, то та станет бегать с новостями к ней, а вовсе не к Самидзу Тамагова. Пока Самидзу, увязшая в болоте своих затруднений, силилась из него выбраться, дверь в переднюю распахнулась, впустив бледную коренку со строгим выражением лица на ладонь ниже обеих асседай. Густые седые волосы, вошедшие, были уложены валиком на затылке, и облачена она была в лишенной всяких украшений платья серого цвета, столь темного оттенка, что она казалась почти черным. Так в настоящее время одевались ливрейные слуги солнечного дворца. Конечно, слуги не извещали о своем появлении стуком в дверь и разрешения войти не спрашивали, но каргайда Марендевин вряд ли относилась к числу простых слуг. Символом ее должности служило массивное серебряное кольцо с длинными ключами у пояса. Показательно, кто бы ни правил Коэриенам, Солнечным дворцом управляет хранительница ключей. И смирения в манерах Каргайда не было и в помине. Войдя, она ограничилась минимально допустимым учтивостью реверянцам, осмотрительно развернувшись как раз посредине между Самидзу и Сашале. Меня просили извещать обо всем необычном, — ни к кому конкретно не адресуясь, — произнесла Каргайда. Хотя с такой просьбой к ней обращалась Самидзу. Весьма вероятно о борьбе за власть между Айсседай Гаргайда узнала тогда же, когда и они сами. Во дворце от ее взгляда мало что ускользало. Мне доложили, что на кухне сидит Агир. По-видимому, он и еще один молодой человек ищут работу каменщиков. Но я никогда не слыхала, чтобы вместе трудились каменщик Агир и каменотес-человек. И, как сообщили из Цофу, в обозримом будущем ни из одного Стэддинга каменщиков не будет. Так ответили, когда мы пригласили каменщиков после того инцидента. Пауза была едва заметна, и сдержанное выражение на лице ничуть не изменилось, но в половине циркулирующих слухов нападение на Солнечный дворец приписывалось Ранду Алтору, а другая половина... Вину за случившееся возлагала на Айседай. В очень немногих версиях фигурировали отрекшиеся, но они упоминались лишь либо вместе с Алтором, либо с Айседай. В задумчивости поджав губы, Самидзо решила не морочить пока себе голову той проклятой путаницей, в которую керенцы превращают все, с чем соприкасаются. Отрицать причастность Айседай толку мало. Каковы бы ни были треклятвы, дело происходит в городе, где простые «да» или «нет» порождают полдюжины противоречащих друг другу слухов. Но вот Агир! На дворцовых кухнях едва ли привечают случайных прохожих. Однако повара, скорее всего, не применут угостить Агир горячим обедом, просто для того, чтобы поглазеть на столь чудного гостя. Последние год-два они встречаются реже обычного. Иногда их все же можно увидеть, но передвигаются они быстро, как могут только Агир, и на одном месте задерживаются редко, в лучшем случае только на ночлег. Они очень редко путешествуют вместе с людьми, а уж работают с ними рука об руку и того реже. Однако подобная пара пробудила что-то в памяти Самидзу, надеясь выспросить все как следует. Она уже открыла рот, чтобы задать несколько вопросов, но тут Саша ли с улыбкой сказала: Благодарю тебя, Каргайда, ты нам очень помогла, а теперь не оставишь ли ты нас наедине? Быть резкой хранительницей ключей, верный способ обеспечить себе грязное постельное белье и скудно приправленное блюда, неопорожненные ночные горшки и недоставленные вовремя послания, тысячу досадных мелочей, способных превратить жизнь. Сплошные страдания, когда думаешь не о том, как реализовать свои планы, а лишь о том, как справиться с грязью». Однако каким-то образом, благодаря улыбке, обращенные к каргайде слова Сашалли утратили свою резкость. Седовласая женщина слегка склонила в согласии голову и снова присела в минимально допустимом реверансе. На сей раз знак учтивости был адресован явно Сашалли. Едва дверь за Каргайда затворилась, как Самидзу повернулась к красной сестре, с силой опустив серебряный кубок обратно на поднос. От резкого движения теплое вино выплеснулось ей на запястье. Она была на волосок от того, чтобы потерять контроль над Айлил, а теперь ей казалось, сам солнечный дворец ускользает меж пальцев. Скорее Каргайда отрастит крылья и взлетит, чем станет хранить молчание о том, чему была тут свидетельницей. И что бы она ни сказала, ее слова с быстротой молнии облетят дворец и дойдут до всех слуг, вплоть до работников, что выгребают навоз из конюшин. Прощальный реверанс ясно дал понять, что замысли в голове у Каргайда. О, свет, как Самидзу ненавидят Кэриэн! Правила хорошего тона тщательно соблюдались с сестрами, но Сашали не занимала достаточно высокого положения, и перед лицом такого бедствия Самидзу не будет держать язык за зубами. Сейчас она устроит этой несносной женщине головомойку. Но, нахмурившись и посмотрев на Сашали, она увидела ее лицо. По-настоящему увидела. Возможно, впервые. И вдруг поняла, почему оно так ее беспокоило. И даже, вероятно, осознала, почему ей так трудно глядеть открыто на красную сестру. Это лицо больше не было лицом Айс Седай, вне времени и вне течения лет. Обычно люди замечали безвозрастность, только когда им указывали на это качество. И для любой сестры оно было очевидно и несомненно. Возможно, что-то еще осталось, какой-то мизер, из-за чего Сашали выглядела более привлекательной, чем была на самом деле. Однако любой приблизительно определил бы ее возраст женщина, которая скоро достигнет зрелых лет. Когда Самидзу поняла это, язык у нее примерз к гортани. Об усмиренных женщинах известно было мало, скорее слухи, чем что-то достоверное. Они пускались в бега, скрывались от других сестер, рано или поздно они умирали. Обычно раньше, чем позже. Долго переносить столь большую потерю, как утрата Саидар, Большинство женщин не могли. Но все это пустая молва, насколько известно Самидзу. За многие-многие годы ни у кого не доставало мужества, чтобы попытаться узнать больше. Они боялись узнать слишком много. Их удерживал страх. Страх, который гнездился у каждой сестры в самом темном уголке души. Страх, в котором мало кто признавался. Страх, что подобная судьба однажды, если она сделает легкомысленный шаг, может обрушиться и на нее. Даже Айс Седай прячут глаза, когда не хотят чего-то видеть. Но такие слухи ходили всегда, хотя о них редко упоминали, и были они столь туманны, что нельзя даже припомнить, когда она впервые узнала о них. Шепоток, едва уловимый, но не смолкающий никогда. Один подобный слух, который Самидзу до сих пор смутно помнила, утверждал, будто усмиренной женщина, если остается в живых, вновь молодеет. До сих пор это представлялось абсурдом. Восстановление способности направлять силу не вернуло Сашалли всего. Только спустя многие годы работы с силой Сашалли обретет лицо, увидев которое вблизи любая сестра поймет, что перед ней А. Обретет ли Сашаля такой облик? Это казалось неизбежным, но тут начиналась неисследованная область. Сплошные догадки и домыслы. А если лицо Сашаля ли изменилось, то что еще в ней претерпело изменения? Самидзу ощутила дрожь, причем более сильную, чем при мысли об усмирении. Пожалуй, ей пока не стоит торопиться разгадывать способ исцеления, которым воспользовался Даммер. Саша перебирала пальцами аильское ожерелье и как будто не подозревала ни о том, что Самидзу затаила какую-то обиду, ни об ее испытующих взглядах. — Может, в этом нет ничего важного, а может, следует проверить, — сказала она. Но Каргайда всего-навсего сообщила о том, что слышала. Если мы хотим что-то толком узнать, нужно пойти и удостовериться самим. И не сказав больше ни слова, Сашаля подхватила юбки и двинулась прочь из апартаментов, оставив Самидзу перед выбором. Последовать за нею или остаться — это просто невыносимо. Но остаться тут совершенно исключено.